Стоял запах смазки и латунной стружки. Стояла гробовая тишина. Роботы обоего пола, но бесполые. С лицами, небезликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности. Роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франк Аборт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь». Но вот громко взвизгнули гвозди, одна за другой поднимаются крышки, по ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затикал один механизм, пущенный вход, Еще один, еще. И вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки, затрепетали ноздри, встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика, близнецы Твидлдам и Твидлди, телечья голова, Соня, бледные утопленники... Соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создание из льда и сверкающей мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, тик-так, страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, синие борода, бакенбарды, словно пламя оцетиленовой горелки, поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня,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 Мистер Дан, мистер Лэнг, мистер Стефенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей. Входите, входите, мисс Гипс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блатт, мисс Драмонд, еще два десятка блестящих женщин все без исключения видные, виднейшие лица, члены общества борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников, всех святых и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики, все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, погрубее первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения